Бродячая собака помещалась на Михайловской площади, во втором дворе. Спроти можно было и с улицы, но надо было собираться в подвале, и надо, чтобы подвал был на втором дворе. Это был центр города. Спуск, своды, своды расписаны Судейкиным. Камин, окна заставлены. Перед собирались люди. Это была организация театральная. Начали с того, что хотели, вероятно, пересоздать театр. А вышло, что пьют вино. Во главе был Пронин Борис, человек, который, вероятно, никогда не спал ночью. Он режиссировал «Бродячую собаку» много лет. Вечер и ночь писателей и художников. Здесь ходил Кузьмин с зачесанными на голый череп волосами, с прямо обрезанными щеками. Он был похож на только что постаревшую старуху. Здесь был Георгий Иванов, вероятно, красивый, гладкий, как будто майоликовый. И старый Цибульский, и Пяст, и Родаков из Сатирикона, и раз даже зашла Нагротская. Вербицкая заходить не решалась. Здесь шептал стихий Хлебников. Во второй комнате, там, где нет камина, в черном платье сидела Анна Андреевна Ахматова. Все это очень точно ей описано. темы бражники здесь блудницы как невесело и вместе нам на стенах цветы и птицы тамятся по облакам навсегда забитые окошки что там изморы или гроза на глаза осторожной кошки похожи твои глаза майковский любил поэта Ахматова он любил глубоко Бурлюк утверждал, что он выбивал из Маяковского блока дубины. Не выбил, конечно. Хлебников любил Кузмина и не хотел, чтобы имя Кузмина было упомянуто в одном непочтительном футуристическом манифесте. Имя вставили, когда Хлебников уехал. Это была не дружба, это знание того, что искусство общее дело. Это не обозначает, что футуристов не было. Пушкин называл романтизм парнастским атеизмом, определял его отрицательно, но романтизм существовал. Маяковский знал о своих связях с искусством, с Бальмонтом, с Блоком, с Атереконцами, и в то же время он был не с ними. Это не мемуары про меня. Если я здесь занимаю много места, то потому, что о себе больше помнишь, приходится писать. У меня была своя теория, своё окно в мир, как говорил Буден де Куртенэ. Я считал, что искусство это не способ мышления, а способ восстановления ощутимости мира, что формы искусства меняются для того, чтобы сохранилась ощутимая жизнь. Я занимался самой философией смены, занимался сперва на материале архитектуры, потом на филологическом материале. Доклад я читал в Бродячей собаке. Народу пришло мало, спорили очень много, и против меня выступил известный специалист по шумеро-аккадскому языку, поэт Шлейка. Клинописные таблицы, похожие на недорогое печенье, в квартире Шлейка лежали на столе. Ассирия для него была уже новое время. Его специальностью был язык, который в Вавилоне был уже умершим. Возражал мне Шлейка страстно: Под вот тезисы доклада Место футуризма в истории языка. Отношение критики к новому течению. Слово как элементарная форма поэзии. Слово-образ и его окоменение. Эпитет как средство подновление слова. История эпитета как история поэтического стиля. Веселовский. Судьба произведений старых художников слова. такова же, как и судьба самого слова. Они освещают путь от поэзии к прозе, покрываются стеклянной бронёй привычности. Рыночное искусство как доказательство смерти старого искусства, смерти вещей. Странность как средство борьбы с привычностью. Теория Здвига задача футуризма воскрешение вещей, возвращение человеку переживания мира. Тогой язык кручёноха и полированная поверхность Владимира Короленко. Бранные и ласкательные слова, как слова изменённые и изуродованные. Связь приёмов футуристов с приёмами общего из этого мышления полупонятна из их древней поэзии.